ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА Никто никогда не будет так преданно ждать, как работа. Мне повезло, работа была любимой. Я сидел на двадцатом этаже, в офисе, левой рукой листая картинки в журналах своих конкурентов. Задница моя была встроена в кожное кресло нашего издательства, Правая рука была занята чашкой, голова — делом, сердце — пустотой. Я пил небольшими глотками кофе, который только что сварила мне Татьяна, моя секретарша. Я думал о глобальном, как сделать свою компанию еще более успешной. Конкуренты сидели на хвосте, так что распушить его не было никакой возможности. Компания, компания... Что-то мне подсказывало, что именно в этом слове крылась отгадка. Неожиданно позвонил кот. «Тут сосед зашел, просит присмотреть за его зверушками». «Какими зверушками?» — захлопнул я от такого поворота журнал. «Мне тебя с головой хватает». Кофе вдруг стал горьким. «Слушай, давай я ему трубку дам. Он тебе объяснит все сам». Ладно, обжег я язык кофе, и матерное слово, что болталось на его красном кончике, пробежало вниз по моему телу, словно электричество. а Извините, не могли бы вы присмотреть за моими восемью питомцами? Ко мне девушка приезжает. А животные дикие? Нет, они очень смирны, да и животными не поворачивается язык их назвать. В смысле? Что за восемь зверей? — мял я трубку. — Восемь маленьких слов. Никаких хлопот, послушные и неругательные. Раз в день погулять, раз в день покормить, не больше. Очень быстро растут, сами понимаете. Какие могут быть предложения в моей-то халупе? Один кое-как помещаюсь. — Вы хотели сделать ей предложение? — Ну да, только из этих слов вряд ли его сконструируешь. — А что за слова? Медленно падало во мне напряжение. «Как мне все надоело! Хочется побыть в одиночестве. Всего восемь словечек. И из этих можно состряпать, при желании. Ну да ладно, ведите». Трубку снова взял кот. «Какие будут указания?» «Том, покажи, где им расположиться в квартире. Конец связи». «Хорошо». Повесил он трубку. Через мгновение Том наблюдал за шеренгой, которая двигалась встроенно в мою квартиру, а сосед все давал консультации. «Том, только имейте в виду, они путаются порой местами, меняя общий ход мысли. И, и вот еще что, одиночество, оно очень уж капризное, ему нужно особое отношение». «Думаю, мы...» «Разберёмся», — пересчитывал их хвостом кот, закрывая дверь. Он отвёл словам угол спальни, те расселись в самом углу ковра. «Сидеть тихо, не бегать, не прыгать. Хозяин придёт, погуляет с вами», — лёг он и задремал перед ними. Три дня прошли бурно. Я выходил на улицу с этим детсадом гулять, Люди видели, как мне все надоело, хочется побыть в одиночестве, и не лезли в душу. Лишь однажды отказались пойти гулять, все и побыть. Я вышелся, как мне в одиночестве надоело, хочется. В этот день ко мне подошла незнакомая девушка, погладила милых зверюшек и меня заодно. Вечером я пригласил ее на свидание. А еще через неделю она переехала к нам с вещами. Вся. Слова, как и обещал, забрал одинокий сосед. С девушкой у него, видимо, не заладилось, не обручилась Позже я встречал бедолагу, что прогуливался с той же фразой. «Как мне все надоело. Хочется побыть в одиночестве». «Еще кофе?» Вдруг разбудил меня теплый голос Танечки. «Да, пожалуй», — встрепенулся я, — провожая ее взглядом. Как много зависит от компании, от тех, кто тебя окружает. Один неверный шаг, один неверный, и окружение из защиты может превратиться в настоящий плен.